В бар заходит абсолютно голая женщина. Мне 100 г водки. Бармен молча смотрит на неё. Ну что ты уставился? Голые женщины никогда не видел. Да нет, видел. Мне просто интересно. Откуда ты будешь деньги доставать?